Вайхернштрассе штрассе в честь немецкого генерала, занявшего Киев в 1918, бульвар Шевченко Ровно улицу Артема в Лембергштрассе, а мой любимый Чеховский переулок Вульгарную Готтенштрассе. Потом военная комендатура разрешила открыть несколько частных ресторанчиков. Лучший из них, как утверждали,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 читай. Но только между нами. Ладно. Передо мной лежал рапорт, отпечатанный на бланке Айнзац-группы, подписанный Рашем за несколько дней до Гроссе Акшен. Я быстро пробежал его глазами. В заключении Раш выражал сомнение в целесообразности уничтожения всех евреев и подчеркивал, что не в них одних корень зла.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 Он не слишком заблуждается. Разумеется, только ни к чему рвать глотку, так ничего не добьешься. Вспомни свой рапорт девятого года. А вот бригада фюрер Тома с помощью французских экстремистов взорвал парижские синагоги, вермахт вышвырнул его из Франции, а рейсфюрер был в восторге. «Водку мы допили».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 «Ты уверен, что русские не сожгут все перед отступлением? И потом, если мы не возьмем Москву?» «Да что ты об одном и том же! Русские не способны оказать сопротивление нашим танкам. Они все силы уже бросили на Вязьму и их раздавили. Да, потому что держалась хорошая погода. Но со дня на день начнутся дожди».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 Нет, никаких, Фройляйн. Но еще задолго до нашего с тобой знакомства у меня была невеста. Детская любовь. Я уловил его любопытство. О, правда? Расскажи. Да, особо нечего. Мы полюбили друг друга в раннем детстве, но ее родители возражали. Ее отец, точнее,.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 Город.